Прошел верховой слух. Из средних людей мало кто понял, были заняты своим делом, и до них еще не дошло. Низового слуха вовсе не было, или был, но малый. При кавалерии ленте, шумный, это все видано, не раз и слыхано. Шведский господин Густавсон не понимал по-русски, да и не весьма был затронут всем, потому что к всему привык. И его занятие было музыкальная игра. За игру он получал в Ягужинском доме сервиз — уксус, дрова, свечи и постель. Сторожа в куншткамере смотрели за вещами, как бы кто ни уронил какого младенца или обезьяны в склянке. И для них это было верховое шумство по весеннему делу. Они в портретную не входили, и оставался Яков шестипалый. В нем теперь сидел низовой слух, как запечатанное вино. Он видел и слышал. Он сложил те руки на локотниках. Когда князь Римский после обнажения шпаги приехал домой, румяное от излабления крови. Он не знал, как ему быть. Был бы жив сам, он тотчас бы к нему поехал, упал бы на колени и пустил бы взгляд тот вялый косой, против которого тот не мог стоять даже до конца, и положил бы его пашку на плаху, а потом, может, и простил бы. А теперь теперь полная свобода класть его со всеми потрохами на плаху и дом бы его прибрать кабацкого шумилки. Но слишком свободно и что-то не хочется. Когда слишком просторно, это неверное дело. Он еще с Баталии это знал. Ни к Мартиш ехать, ни к Екатерине. И он поехал домой. Он был зябкий, кровь его становилась скучная, он уклонялся в старость и все не снимал зимней шубы, и прятал ворот нос. А потом, когда министр господин Волков доложил о куншткаморе, он поехал в куншткамеру. В загривчатых своих лисах ворот пластинчатой соболей, упрятав нос, поскакал он туда. И когда выглянул этот нос в острый, как тесак из лис, Стало тихо так, что показалось, только олень еще мало дышит, да, может, обезьяна в банке, а люди давно перестали. И тут выступил господин Балтазар Шталь, Гизель, и сказал безголосу, Ал «Алтесса, я как апотекарь!» Но не смотрел на него и ничего не сказал немцу. И, обратив свой нос к двупалым, увидел, что дураки. Стал средним голосом спрашивать сторожей, А сторожа отвечали и слышали, как стучит сердце у оленя. Тогда, послушав сторожей, он высунул длинную руку, взял легко и привычно за шиворот Якова Шестипалого, И Яков почувствовал, что идет легко, как по воздуху, и идет туда, куда указуют. И ввел во вторую палату. И там ослабил руку, державшую за шивороток. И Шестипалый остановился, как маятник, и понял, что спущен с виски. И, не глядя, средним голосом спросила его толстая шуба. Тогда Яков в одно мгновение стал хитрый и решил, что будет говорить совсем не то, что слышал, а что скажет, что ничего не слышал, и сразу решил говорить мало и выдумывать. И в то же мгновение лисья шуба посмотрела на него человеческими глазами, а глаза были скучные, как уголье, когда оно гаснет. И шестипалый услышал, что он рассказывает все, что слышал и видел, и удивился, что помнит даже такое, о чем не думал. Тогда лисья шуба подобралась, и скучные глаза еще раз посмотрели на голову Якова, на его глаза, на шестипалые руки, на младенца косоглазого, что стоял тут же в банке, и быстро двинулась, прошумела в портретную, а дверь закрылась за шубой. И тогда Яков, стоя на месте, где стоял, присунул быстро голову к двери и поглядел в замочную скважину. Шуба стояла, как черное поле, и потом поле качнулось и медленно пошло на воск, на подобие. И тогда Шестипалый увидел колебание, что встает воск, и увидел сбоку перст, который указывал «Вон!». Яков успел отшатнуться. Прямо на него в дверь выбежал человек в кармазинном, как огненном кафтане, и он был худой, а толстая лисья шуба волочилась за ним, как живой зверь. Он наткнулся на Якова, на шестипалого. Тут взглянули два человека в глаза друг к другу. Лисья шуба прошла, соболей ворот встал, и нос спрятался. Он задел по дороге китайского бога или же сибирского болвана, и тот покатился, сторожа бросились поднимать, не обернулся. А потом цугами-цугами проехал он куда-то, и все складывали шапки и останавливались.